Ричард, как заметил Джек, стал поклонником творчества Джона Макфи, Льюиса Томаса и Стивена Джея Голда. С одной из его книжных полок Джек достал неуклюжую панду только из-за того, что ему понравилось название, и вернулся на кровать. Ричард, как ему показалось, отсутствовал невозможно долго. Джек мерил шагами маленькую комнату. Он не мог сообразить, что же мешает Ричарду вернуться в домик Нельсона. И воображение рисовало перед ним картины одну страшнее другой. В пятый или шестой раз, посмотрев на часы, Джек обнаружил, что вокруг нет ни одного учащегося. Значит, то, что случилось с Ричардом, случилось и со всей школой. День умер. Ричард думал он тоже, был мертв, возможно, умерли все, кто находился в школе Тейра, и он был черным ангелом, несущим с собой смерть. Кроме цыпленка, которого Ричард принес ему из столовой, Джек весь день ничего не ел, но он не был голоден, немое страдание разрывало его сердце, он приносил с собой разрушение. Из комнаты наверху Джек слышал теперь невнятное «дум-дум-дум» басовой партии, а потом опять узнал в них запись «Блю В коридоре послушали шаги. Шаги остановились перед дверью. Джек вскочил. Дверь открылась, и в комнату вошел Ричард. Двое мальчиков с соломенного цвета волосами и небрежно повязанными галстуками заглянули внутрь и пошли дальше, по коридору. Через открытую дверь музыка была слышна намного громче. «Где ты был полдня?» — спросил Джек. «Знаешь, это было что-то ненормальное», — сказал Ричард. «У нас отменили все уроки, но мистер Дафри не разрешил никому вернуться в комнату. Потом мы все пошли на тренировку по баскетболу, и там началось нечто еще более странное». «Кто такой мистер Дафри?» Ричард посмотрел на него так, будто он только что народился на свет. «Кто такой? Мистер Дафри? Он директор. Ты разве ничего не знаешь о нашей школе?» «Нет, но кое о чем догадывайся, сказал Джек. «Что было странного на тренировке?» «Помнишь, я говорил тебе, что тренер Фрейзер попросил какого-то своего друга подменить его сегодня?» Еще он сказал, что мы будем наказаны, если прогуляем занятия, поэтому я подумал, что его друг нечто вроде Альмагура, знаешь, такой отчаянный парень. В школе Тейра не очень хорошие спортивные традиции, так что я думал, этот заместитель Фрейзера настоящий специалист. А новый человек выглядел так, словно не имеет ничего общего со спортом. Я угадал? У Ричарда отвисла челюсть. Да, подтвердил он. «Ничего общего». Ричард задумчиво посмотрел на Джека и продолжил. «Он все время курил, и волосы у него длинные и грязные. Он ни капельки не похож на тренера. По правде говоря, он похож на такого человека, который у большинства тренеров может вызвать отвращение. У него даже глаза ненормальные. Готов спорить на что угодно, что он курит травку». Ричард одернул свитер. «Не думаю, что он имеет какое-нибудь понятие о баскетболе». Он даже не занимался с нами гимнастикой, что мы обычно делаем после игры. Да и во время игры, если это можно назвать игрой, мы бегали по полю и кидали мячи в корзину, а он кричал на нас, смеялся, как будто дети, играющие в баскетбол, — это самая смешная вещь, какую он когда-либо видел. Ты можешь себе представить тренера, которому спорт кажется смешным? Вообще все было странно. Он сел, сказал, «Можете немного поиграть?» И закурил сигарету. Ни счета, ни свистков, мы все делали сами. А потом он сказал, «Окей, теперь немного побегайте вокруг». Он выглядел, как бы сказать, диким, настоящий дикарь. Я собираюсь завтра поговорить с Фрейзером. «А я бы не стал разговаривать ни с ним, ни с директором», — сказал Джек. «О, я, кажется, понял» сказал ричард ты хочешь сказать что мистер дафри один из них из людей долин или работает на них уточнил джек А тебе не кажется что ты пытаешься все подогнать под одну эту причину ведь это так просто объяснить долинами все непонятное отсюда возникает шизофрения ты делаешь неверные выводы и находишь несуществующие связи и наблюдаю Не происходящее событие. Ричард пожал плечами, но, несмотря на этот безразличный жест, его лицо исказило страдание. Это сказал не я. — Погоди, — оторвал его от раздумий Джек. — Помнишь, я рассказывал тебе про здание, которое разрушилось в Анголе, в штате Нью-Йорк? — Птичьи башни? Вот это память! — Да, так вот, я думаю, что это произошло по моей вине. — Джек, ты сошел с ума. Я знаю. Послушай, как ты думаешь, кто-нибудь обратит на меня внимание, если мы выйдем в холл и посмотрим вечерние новости? — Не думаю. Сейчас почти все готовят уроки. А зачем? — А затем, что я хочу знать, что происходит вокруг, — подумал Джек, но ничего не сказал. — Беселенькие пожарчики, легонькие землетрясеньица — все это знаки того, что они идут за мной, за нами. «Я должен быть в курсе событий, старина Ричард», — сказал Джек, и они с Ричардом вышли в зеленый, как речная вода, коридор. Глава 31. Черти свалились на школу Тейера. Джек первый заметил, как что-то изменилось вокруг и понял, что стало так же тихо, как и раньше, когда Ричард отправился на занятия. Визжащий и грохочущий хэви-метал Блюоустеркалд... Затих. Погас экран телевизора в холле, который вместо новостей показывал очередную серию героев Хогана. Ричард повернул голову к Джеку и открыл рот, собираясь заговорить. «Мне не нравится это Гридли», — опередил его Джек. «Туземцы больше не стучат в там -тамы. Здесь слишком тихо». Ричард почти беззвучно засмеялся. «Ричард, можно я кое-что у тебя спрошу?» «Да, конечно. Ты не боишься?» Лицо Ричарда приобрело такое выражение, будто он собирался сказать «Нет, конечно, нет. К вечеру в домике Нельсона всегда становится так тихо». Но Ричард, несчастью, совершенно не умел лгать. «Старый добрый Ричард». Джек почувствовал, как на него накатила волна нежности. «Да, — сказал Ричард, — я немного боюсь. А можно у тебя еще кое-что спросить?» «Спрашивай. Почему мы с тобой разговариваем шепотом?» Ричард долго смотрел на него, не произнося ни слова, затем двинулся дальше по коридору. Двери большинства комнат были либо распахнуты настежь, либо наполовину приоткрыты. Джек почувствовал очень знакомый запах, исходящий из комнаты номер четыре. Он подошел к двери и трясущимися пальцами толкнул ее. — Кто из них наркоман? — спросил он Ричарда. — Что? — очнулся Ричард. Джек шумно втянул носом воздух. — Чувствуешь? Запах. Ричард подошел и тоже заглянул в комнату. Обе настольные лампы горели. На одном столе лежал учебник истории, на другом вырезка из какой-то газеты о хэви-метале. Стены украшали плакаты, солнечный берег, Фродо и Сэм, бредущие, по выжженной дымящейся земле мордора кобители Саурона Эдди Ван Хален. Тут же на статье о хэви-метале лежали наушники, из которых доносился тоненький писк. «Если тебя могут исключить за то, что ты разрешаешь другу спать под своей кроватью, я глубоко сомневаюсь, что здесь позволяется курить травку», — сказал Джек. «Конечно нет, за это тоже исключают». Ричард словно завороженный глядел на дымящуюся сигарету, и Джеку показалось, что он сейчас даже более сбит с толку, чем тогда, когда увидел черные волдыри между пальцем Джека. «Домик Нельсона пуст», — сказал Джек. «Не будь смешным!» — голос Ричарда прозвучал очень резко. «Тем не менее, это так. Джек указал на длинный пустой коридор. Мы остались здесь одни, и ты не станешь отрицать, что тридцать с чем-то мальчиков не могут бесшумно пройти мимо твоей двери. Значит, они не выходили, они исчезли. И, конечно же, отправились в долины». «Не знаю», — сказал Джек. «Может быть, они здесь, но в каком-то другом измерении, может быть, в Кливленде» но, по крайней мере, они не там, где мы. — Закрой дверь, — неожиданно сказал Ричард, и, поскольку Джек не сдвинулся с места, закрыл ее сам. — Ты не хочешь выкинуть эту... — Я не хочу даже к ней прикасаться, — сказал Ричард. — Мало того, я обязан доложить об этом. Я должен доложить о них обоих мистеру Хейвуду. — И ты это сделаешь? — ошеломленно спросил Джек. Ричард выглядел огорченным. — Нет. — Наверное, нет, — сказал он, — но мне это не нравится. — Да, это плохо, но не нужно доносить. — Да, — глаза Ричарда сверкнули из-под очков, — говорят Джеку, что он абсолютно прав, что он попал в самую точку, и даже если Ричарду это не нравится, он сможет смириться. Он пошел дальше по коридору. — Я хочу выяснить, что здесь происходит, — сказал он, — и, поверь мне, я это выясню. — Эх! «Ричи, это может намного хуже отразиться на твоем здоровье, чем запах марихуаны», — подумал Джек и последовал за другом.